Со всех концов зала слышны были одни и те же крики и стоны, одни и те же обвинения и вопли ужаса. Петр опустил голову, он еще больше постарел и выглядел очень усталым, но какое-то страшное мгновение мне показалось, что он не ответит, что он ничего не противопоставит бурному всплеску горя и боли. Я услышал, как Флавий пробормотал, «Прости их, Господи!» Они не поняли. Я посмотрел на своего галла. Его лицо отражало ту же непоколебимую уверенность, которую я прочел на нем тем апрельским вечером, когда он завершил свой доклад о смерти Галилеянина своим странным заключением. И тем не менее, ты в этом убедишься, господин, этот человек — сын Божий. Есть ли в мире что-либо такое, что могло бы поколебать веру кельта? Флавий улыбнулся мне и прошептал, — Петр будет говорить. В самом деле, Петр поднял голову, и его черты осветились странным светом, какой не мог исходить от коптивших повсюду тусклых лампадок. Сестры и братья, разве я говорил вам, что Христос даст вам покой, какой дает этот мир? Разве я говорил, что Он даст вам жизнь этого мира? Почему вы решили, что Он избавит вас от страданий и смерти? Бог, который ради любви к вам стал человеком, дабы страдать человеческим страданием и умереть человеческой смертью? «Да, поистине, я знаю, что вы чувствуете в этот момент, и знаю, что ваши сердца смущены, ибо и я. Я разделял ваше смущение и мог бы дойти до потери веры, если бы меня не укрепило божественное милосердие. И я, когда увидел стражей Синедриона, ведущих беспомощного и беззащитного учителя когда увидел, как его судили, били, бичевали, когда его пригвоздили к кресту, и он умер на кресте, умер, как недавно умер твой супруг, Люцина, моя возлюбленная дочь, я решил, что я обманулся. Да, нам может казаться, что Бог оставил нас, потому что мы всего лишь слабые люди. Потому-то и язычникам мы представляемся проклятыми, оставленными. Наши муки и смерть воспринимаются как наказание. Да, чада мои, в глазах неверных Марция и Андроник, и Евсевий, и все те, кто уже умер, и все те, кто еще погибнет за Христа, кажутся умершими. Но я, я утверждаю, Они теперь в свете, мире, радости, которые никогда не придут. Ибо Христос сказал, «Я воскресенье! Кто верит в Меня, будет жить, даже если он мертв, ибо если кто живет и верит в Меня, никогда не умрет». Да, дорогие чады, Поскольку вы оказались причастны к страданиям Христа, возрадуйтесь, ибо в день, когда Он восстанет во славе Своей, вы разделите с Ним радость и веселье. Вы счастливы тем, что вас преследуют ради Его имени, ибо Дух Его почиет на вас. Язычники могут судить вас, как воров, убийц, поджигателей, доносчиков. Какое это имеет значение, если вы ни в чем не повинны? Но если вас обвинят как христиан, не стыдитесь, прославьте Бога, который дал вам это имя. Ибо, я говорю, мир скажет, что Бог отвернулся от вас, И вы вопрошаете, не оставил ли он вас. Но именно по этой видимой богооставленности познаются и всегда будут познаваться избранники Господа. Петр раздал нам хлеб и вино. Когда мы собрались уходить, к нам подошел Кай Корнелий. Он тоже выглядел постаревшим и усталым. Тигелин велел сказать, что Агенобарб удивлен моим отсутствием на играх, которые он устраивает.